эпилог. Когда они покинули салон, день уже клонился к закату. Дождь так и поливал сырую землю сплошной плотной завесой, превращая сгущающиеся сумерки в почти непроглядную тьму. Кеша распахнул огромный черный зонт над Шумиловым и Настей и проводил их таким образом до самой машины. Открыл дверь, помог девушке забраться в салон, после чего занял свое место за рулем. Шумилов в своей привычной манере вальяжно устроился рядом, откинувшись на спинку сиденья, по-хозяйски закинув руку Насте на плечи. Она же сидела притихшая, как и всегда, после их интимных утех. Внутри все изнывало от пережитого унижения, от безысходности, от ощущения собственной беспомощности. Она не знала, сколько еще выдержит, но и как это прекратить, тоже не знала. Каждый раз в голову приходили лишь две мысли – или убить себя, или убить его. Просто взять и перерезать горло однажды ночью, пока он спит. Это было бы идеальным решением всех ее проблем. Но каждый раз, начиная рассматривать такую возможность всерьез, девушка с горечью осознавала, что у нее слишком кишка тонка для подобных действий. Утробно заурчал двигатель, и автомобиль понес их куда-то, активно работая дворниками. Обогрев салона был включен на полную мощь, но Настю все равно потряхивала от внутреннего холода и черной беспросветной тоски. Не поехали ни в какую презентацию, ни в какой отель. Впрочем, девушка этому ничуть не удивилась. Шумила всегда выдумывала высокопарные поводы для ее родителей, чтобы у них не нашлось причин ему возразить. Машина несла их в один из самых неблагополучных районов города и вскоре въехала в уже хорошо знакомой Насте непримечательный закоулок где располагалось подпольное казино. Из-за дождя дорогу было видно плохо, и поэтому, когда перед капотом внезапно возник мужской силуэт в капюшоне, Кеше пришлось резко затормозить. Машина по инерции пролетела еще какое-то расстояние по мокрому асфальту, но все же вовремя остановилась. До человека на дороге оставалось еще несколько метров. Теперь уже не составляло труда разглядеть его в ярком свете фар. Парень поднял голову, и Настя не поверила своим глазам, узнав под капюшоном такие родные, любимые черты. Ее сердце дернулось и замолотило в груди с такой силой, что стало невозможно дышать. «Саша, что он здесь делает?» Парень смотрел из-под лобья сквозь лобовое стекло, словно прямо на нее, хоть Настя и понимала, что окна тонированные, и он никак не может ее сейчас видеть. Рядом раздался смешок, и рука Шумилова плотнее сжала шею девушки в сгибе локтя. «Ты посмотри, какие люди, Настя!» Удивленно и словно с восторгом произнес он. «Твой Ромео пожаловал собственной персоной. И что интересно, этот камикадзе тут забыл. Не трогай его!» Сдавленно потребовала девушка, поворачивая голову и впиваясь бандиту в глаза испуганным взглядом. «У нас был уговор». Я делаю все, что ты хочешь, но ты не трогаешь его. Никакого уговора не было. Ты что-то попутала, дорогая. Снисходительно произнес он, проведя тыльной стороной ладони по ее щеке, отчего Настю буквально передернула. Ты всего лишь умоляла его отпустить, готовая на все, и я отпустил его тогда, но я ничего тебе не обещал. Сухо добавил он и, повернув голову к водителю, равнодушно бросил. «Кеша, разберись!» «Нет!» Закричала девушка, дернувшись вперед, но тут же была грубо возвращена обратно на сиденье. «Кеша, не трогай его!» Мужчина, конечно, не стал ее слушать. Переведя рычаг автоматической коробки передач в нейтральное положение, быстро покинул машину и, не обращая внимания на дождь, направился прямиком к парню. «Нет!» А прошептала Настя, изо всех сил вглядывая сквозь дождь в лобовое стекло и забывая дышать от страха. Она знала, как разбирается Кеша. Ему ничего не стоит сломать человеку кость или свернуть шею, не прилагая особых усилий. Она не переживет, если что-то из этого сейчас произойдет. Мордоворот тем временем подошел к парню вплотную, полностью загородив его от обзора своей широкой спиной. Настя затаила дыхание, молясь всем богам, чтобы он его не тронул. Но тут вдруг произошло непредвиденное. Горообразная фигура Кеши как-то странно дернулась, покачнулась и стала медленно оседать вниз. Настя физически ощутила, как напрягся всем телом в эту секунду Шумилов. Молниеносно выпустив ее из своих рук, он рванулся всем корпусом вперед, извлекая из бардачка между сиденьями пистолет и тут же бросился к двери. Но не успел распахнуть ее. как с той стороны мелькнула еще одна темная мужская фигура. Дверь силой вернулась обратно, ударив бандита по руке, отчего оружие вылетело из его кисти и упало куда-то вниз. Дверь распахнулась снова, и тусклое освещение салона выхватило из темноты еще одно знакомое для Насти лицо. Это был Сыч. «Привет тебе от Ефима, мразь!» Раздался сквозь шум дождя его низкий, сочащийся ненавистью голос. и в эту же секунду в руке парня мелькнуло что-то блестящее. Вскоре Настя поняла, что это был нож. Резким движением, так что Шумилов даже не успел никак среагировать, Сыч всадил длинное острое лезвие ему в живот. Бандит дернулся и повалился на парня, заходясь страшным хрипом. Настя зажала обеими руками рот, чтобы заглушить рвущийся наружу дикий вопль. Ледяные страшные глаза Сыча устремились на нее, И девушка поняла, что не может сделать вдох, не может даже двинуться с места от парализующего животного ужаса, охватившего все ее тело. «Ты следующая шкура!» – тихо произнес он, небрежно толкнув от себя обмякшее тело Шумилова, чтобы оно рухнуло обратно на сиденье. Распахнулась передняя дверь машины, и на водительское место запрыгнул какой-то человек в кожаной куртке и капюшоне. Почти одновременно распахнулась и задняя дверь с настиной стороны. Она вздрогнула и резко развернулась всем корпусом к ней, чтобы встретиться взглядом с Сашей. Все еще в капюшоне, весь промокший от дождя, он стоял и смотрел на нее неживыми, словно стеклянными глазами, которые напугали Настю намного больше, чем полный ненависти яростный взгляд его друга. «Выходи из машины!» Потребовал парень хриплым, чужим голосом спустя мгновение. Но Насте показалось, что прошла целая вечность. Куда выходи, ты ебнулся, Карим! – зашипел сзади Сыч. Мы, кажется, обсуждали это. На спине девушки выступил ледяной пот. Еще никогда в жизни ей не было настолько страшно. Дико, душно, ужасно. Она никому ничего не скажет. Тихо процедил Саша, переведя свой страшный взгляд на друга. Настя, как завороженная, наблюдала. как по его подбородку струями стекает дождевая вода, и убийственный взгляд, как в замедленной киносъемке, вернулся обратно к ее лицу. Вышла из машины. Быстро. Она ничего не могла ему ответить, и пошевелиться тоже никак не могла. Все, что ей удалось сделать, это кое-как отрицательно мотнуть головой. Сзади послышался шорох. Тело шума начало заваливаться на бок, прямо на нее. Девушка в страхе шарахнулась от него, но Сыч успел вовремя придержать за плечо. Парень, что сидел за рулем, обернулся и впервые подал голос. «Давайте рещи, времени нет!» Раздраженно прошипел, глядя поочередно на парней. «И смотри, чтобы кровь в сиденье не запачкалась!» Сыч тут же перехватил тело двумя руками, пытаясь устроить его надежнее в сидячем положении. Настя шалела, следила за его действиями. не в силах отвести взгляд до тех пор, пока Саша не схватил ее за рукав и силой не вытянул из машины. Она поскользнулась, угодив ногой в склизкую грязную лужу, и едва не упала, но парень успел вовремя подхватить ее за локоть, чтобы сразу же развернуть к себе спиной и толкнуть вперед. По инерции Настя сделала несколько неуклюжих шагов, но тут же снова развернулась, посмотрев на него глазами полными слез. «Пошла отсюда!» Тихо и непреклонно сказал он, сверляя ее страшным взглядом. Ледяные струи воды щедро поливали девушку сверху, сбегая по щекам и шее, проникая за ворот куртки. Она никак не могла отвести от него взгляд. Осознание происходящего все больше завладевало рассудком, доводя сознание до молчаливой истерики. «Саша, не надо!» Сорвался с губ хриплый шепот и следом судорожный всхлип. «Я сказал, уходи отсюда, Настя!» Заорал он с ледяной яростью во взгляде. Задыхаясь, она попятилась назад, зажав двумя руками рот. Бросив на нее последний пронзительный взгляд, парень поспешил запрыгнуть в машину и захлопнул за собой дверь. Через мгновение джип сорвался с места, лихо объехав тело Кеши горой, темнеющей на дороге. Еще какое-то время девушка продолжала медленно пятиться назад, переводя взгляд с него на быстро удаляющийся в потоках дождя очертания автомобиля и обратно, до тех пор, пока машина совсем не скрылась из вида. Лишь тогда опомнилась, развернулась и бросилась бежать оттуда со всех ног, не разбирая дороги. Конец первой книги. Продолжение истории Саши и Насти в романе «Мой плохой». Юлия Гетто «Плохая компания» Читал. Никита Кобзари.